Что-то больно мешочек невелик, да и не брекет в нем ничего. Не слуга ли присвоил? — А записка где? — Сей же час принесу. — Вот толух. Мешочек принес, а записку нет. — Ну да, для неграмотного кошелек куда ценнее какой-то бумажки. Топоча ногами слуга принес записку.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 Вот маленькая, но одновременно большая проблема. Ломал, ломал себе голову, но ничего путного, ни одной мысли. Неудобно, некомфортно современному человеку в чужом времени, в чужой стране. Не зная привычек коренных жителей, да и бог с ними, с привычками, простят, в конце концов, спишется на чужеземное происхождение.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 Поднявшись, появился убранству дома, связи итальянской, восточной африканской культур. Жаль, подробно и тщательно рассмотреть не удалось. Распахнулась дверь, вышла Анна в черном шелковом платье с ослепительными серьгами в ушах. Сама блеск. Продолговатое лицо...